Глава 63. Воскресенье, 13 августа. 08:00. 09:00. Ближе к половине девятого Рой Грейс принял душ. Ванная комната была рядом с его кабинетом. Побрился, сменил белье и рубашку. У него в офисе всегда имелись чистые вещи для подобных ситуаций. Выпил остывший кофе, и схватил с под носа маффин. Съел его, пока шел через кампус главного полицейского управления, обдуваемый сильным теплым ветром. После долгой ночи и всего двух часов сна он чувствовал себя раздраженным и был готов отражать любые нападки кассиана пью. Спускаясь по крутому холму к задней части здания в стиле королевы Анны, где располагались кабинеты начальства, Грейс увидел фургон с надписью «Мойка-про». Мужчина натирал безукоризненно чистый Jaguar XJS старой модели с откинутым верхом. «Просто блеск!» — похвалил Грейс. «Спасибо, дружище. С черным всегда нелегко». Мужчина достал визитку и образец моющего средства. «Если захотите помыть свою, обращайтесь». «Кстати, чья эта машина?» «Мистера Пью». «О, ну, конечно». Грейс зашел в здание. Ассистент помощника главного констебля проводил его в нелепо громадный офис с великолепным видом на Льюис и Саут-Даунс. Одно радовало Роя. место на территории главного управления становилось все меньше отчасти благодаря тому, что сюда перевели пожарно-спасательный отдел Восточного Сасекса, так что вскоре Пью будет вынужден поделиться своими метрами с другими шишками. Помощник главного констебля, как обычно, сидел за гигантским столом в накрахмаленной белой рубашке с золотистыми полумесяцами на эполетах, в соответствии с его званием. Светлые волосы выглядели безупречно, как и весь Пью. Не вставая, он сказал, «Доброе утро, Рой». «Чай или кофе?» Голос Пью звучал ехидно даже в те моменты, когда он был настроен приветливо. «Кофе, пожалуйста, и покрепче». Пью рявкнул в интерком и снова перевел взгляд на Грейса. «Долгая ночка», — спросил он, так и не предложив суперинтенданту присесть. «Можно и так сказать». «Рой». Ты глава отдела тяжких преступлений. За последние 24 часа случилось много всего. Сначала угроза взрыва на Амексе, где ты действовал как сумасшедший, нарушая все существующие правила, потом похищение подростка. В порту Шорхема нашли расчлененные человеческие останки, которые все еще собирают по кусочкам, а теперь, обнаруживший их рабочий, внезапно умер в больнице. Вдобавок ко всему, молодая женщина скончалась в аэропорту Гатуик. Что вообще творится? Отдел по расследованию особо тяжких преступлений Суре и Сассекса не справляется с работой. Постойте. Не будете же вы обвинять лично меня и мою команду во всех этих происшествиях? Усмехнулся Грейс. Насколько мне известно, сам я никого не убивал и не расчленял. Добавил он, хотя в тот момент сделать это очень хотелось. Не получив приглашения сесть, Ройс стоя поведал начальнику о ходе дел, стараясь сохранять спокойствие в голосе. Пью задумчиво слушал его, записывая кое-что перьевой ручкой. Когда Грейс отчитался, помощник главного констебля... Оторвал взгляд от записей и глянул на суперинтенданта. «Ты понимаешь, насколько деликатна нынешняя ситуация с алманским сообществом? Как усердно работают инспектор Бони Фейс и констебль Денеро, чтобы навести мосты?» «Прекрасно понимаю, сэр. Мне так не кажется». «Так кто же за рулем?» «За каким рулем, сэр?» Пью покачал головой и сердито продолжил. «Ты должен осознать, Рой, что нам необходимо внедрить множество инициатив в системный подход!» Грейса задаченно уставился на босса. «Он понятия не имел, о чем говорит помощник главного констебля. Видимо, всю эту чушь Пью подцепил на недавних курсах повышения квалификации по менеджменту». С каждым разом речка Эссиана становилась все более бессвязной. «Как насчет мысленного потока, Рой?» «Мысленного потока?» Пью ударил кулаком по столу. «Я что? Должен все тебе разъяснять? Ты живешь в современном мире или в средние века?» «Мысленный поток». Собираешь команду, выслушиваешь все их идеи, пусть даже самые нереалистичные. Вообще-то я делаю это на каждом брифинге. И всегда делал. Просто не называю это потоком. И как же ты это называешь? Просто брифингом, сэр, спокойно ответил Грейс. Просто брифингом, повторил Пью. Ты в курсе, что нельзя сваливать все в одну кучу? Боюсь, ты не используешь свои ресурсы, а пытаешься решить все сам. Ты ведь понимаешь суть агрегации предельного дохода, Рой? Помощник Пью принес кофе. Грейс с благодарностью взял чашку, подул и сделал глоток. Пожалуй, не совсем. Все просто, Рой. В слове «команда» нет буквы «Я». «Зато она есть в паршивом грубияне», — мысленно ответил Грейс. «Считаешь меня засранцем, Рой?» Грейс промолчал. «Я лишь хочу понять нашу с тобой позицию. В конце концов, друг всегда предаст, а вот враг не меняется». «О чем вы, сэр? Давай без притворства. Ты и я вместе боремся с преступниками». Ты не нравишься мне, я не нравлюсь тебе. Пусть так, меньше слов, больше дела. Два года назад меня перевели из-за тебя, и я этого не забыл. Вчера с этой бомбой ты поступил невероятно глупо. Сам знаешь, что нарушил все правила, пошел на ненужный риск и подверг опасности жизни людей. Поэтому ты отстранен. Риск был взвешенным, сэр. И я с удовольствием объясню, почему поступил так, а не иначе. Уж на этот раз точно имелись веские причины, а в другие разы их не было, спросил Пью. Напомню вам, сэр, что полтора года назад вы оказались в машине на краю обрыва Beachhead высотой в 500 футов. Я рисковал жизнью, помогая вам выбраться, из держащегося на волоске автомобиля, иначе вы погибли бы. Значит, делать это ради вас нормально, а рисковать ради спасения сотен жизней людей на стадионе нет. Что подумают люди, сэр? Впервые за долгое время у Пью не нашлось слов».